«Ну и комедиант наш Анит! Здорово это у него вышло! Притащить в дом радости Сократа с его умеренностью!» Милет захохотал и, обхватив золотоволосую харину, начал целовать ее. «Несчастный!» — возопил Анит все еще в роли Сократа. «Что ты делаешь? Ты пьешь яд с ее губ!» «Клянусь Гераклом, о, Сократ, ты приписываешь поцелуям слишком грозную власть», — возразил Милет, — «а ты не знаешь, что существуют ядовитые паучки размером меньше полуабола, но стоит им впиться в кожу человека, и они способны уморить его болью и лишить рассудка, не знаешь» что животное, именуемое женщиной, страшнее ядовитых пауков, ибо прикосновение ее губ ввергает в безумие. «Беди, спасайся от нее, пока не поздно, как это делаю я!» И Анид с упрямым выражением стал вырывать Харину из рук Милета, крича, «Нечего тут развратничать! Какое беспутство! Всех девок вон!» Демонасса проговорила сухим тоном, не допускающим возражений. — Ты извинишь меня, любезный Анит, если я закончу нашу сегодняшнюю встречу иным образом. Харина, подай господам хламиды и проводи их к воротам. Анит расхохотался уже своим обычным смехом. — Милая моя демонасса! «Значит, мне и тебя удалось обмануть». «И вы все поверили», — он обернулся к остальным, — «что Сократ, стараясь изменять людей, превратил даже меня в добродетельного юношу». Он стал расхаживать по комнате, выкрикивая. «Поверили, стало быть, что я откажусь от наслаждений, от всех приятностей жизни». И стану ходить, как оборванец? Что Сократ превратил меня в такого же хилого сухаря, как Антисфен? Или как Платон, который хоть и молод, держит себя стариком? Может, вы вообразили, что если Симон сидит на заднице и шьет сандалии, то и я стану скрести вонючие шкуры в заведении моего отца? А сбросил грубую рубашку, под которой оказался розовый хитон, раскинул руки, словно желая обнять всех. Он и жест этот перенял от отца. «Не бойтесь, голубчики мои, я из числа Сократовых неудач. На моем примере вы видите, как Сократ развращает молодежь. Этот старый брюзга до того надоел мне своей арете» что я страстно захотел прямо противоположного. Вот, отличные плоды учения у этого старого растлителя молодежи, — осклабился Милет. Анит уже хвастливо распоряжался. Будем пировать, несите блюда и миску для блевания, ни в чем не будем себе отказывать. И что за мелочность, по девке на брата, «Потри нам на ночь! Эй ты, умеренный старикашка, покажем мы тебе сегодня, Сафросинэ, угощаю всех!» Он взял у демонассы золотую пряжку, вернул милету, тот обнял приятеля. Наконец-то Анит стал снова самим собой. «Погоди минутку! Дорогая демонасса, вели приготовить угощение, достойное тебя!» А мы с Милетом пока выйдем в перистиль, подышим ароматом лилий. «Это еще зачем?» — воспротивился Милет. «Чего ради? Оттягивать?» анид молча взял его под руку и увлек в перистиль. Там он подвел Милетах к каменной скамье. «Ты зачем привел меня сюда?» — недоумевал Милет. «Помнишь, что сказал Сократ в гимнасии Академа о моем отце?» «Еще бы!» «Старик основательно его поддел!» Милет понизил голос. «Неужели твой отец смолчит?» «Смолчит!» Анит как бы просмаковал это слово. «Нет! Никто из нас, кого он задел молчать, не может, в том числе и ты, Милет!» «Разве он нападал на меня?» реще чем на всех нас, дружок!» Сократ не признает тебя поэтом, насмехается над твоим искусством. В сущности, ты прав. Это так. Он меня не признает. А это несправедливо, — разгорячился анид Я не знаток поэзии, но настолько-то в ней разбираюсь, чтобы со спокойной совестью утверждать, ты мой милет. Пролагаешь новые направления в греческой поэзии — — Твои стихи, я говорю искренне, так своеобразны, так необычны, что их не всякий поймет. — Их глубокий смысл в состоянии постичь, только самые образованные! — они вкашлянул. — Причем воспринимаются они по-разному. — Ах ты! — он погрозил Милету пальцем. — Да чего же ты хитроумен! — Порой я просто поражаюсь! — коль различные истолкования допускают твои творения. «О, не говори, — скромничает Милет, — но Анит все неотступнее. Ты мне открыл, что хочешь достичь большего, чем заплесневелый Гомер, чем Алкей или Сапфо. И ты смолчишь, когда Сократ публично высмеивает твои новшества». Милет до того взволнован, что не в состоянии, как он привык, говорить только то, что он хотел бы внушить людям о себе. Теперь он высказывает свои истинные мысли. «Сомневаюсь. Я...» анид ты ведь друг мне...» «Анит со смехом потер пальцы правой руки, как бы пересчитывая деньги. Разве я не доказываю этого достаточно осязательно?» «Конечно, доказываешь», — поспешил заверить его милет — «поэтому откроюсь тебе. Мне нравится делать то, чего никто не делал до меня. Я окажусь этим. Я должен отбросить старое. То, что уже было, иначе нельзя, клянусь, змеями Лаокона. Но как к этому подступиться, чтобы еще и слушателей поразить?» Поразить мало, их надо ошеломить, а то все ни к чему. Постой, не вставай, дай договорить. Сам знаешь, нынче у нас в головах сплошь софистика. Все перевернуть вверх ногами, как софисты. Мои стихи. Мои стихи — это опыт. В ответ на опыт тебе кажется то или то прекрасно. Нет, это уродливо. Думаешь, то-то или то-то уродливо ошибка. И в безобразии я хочу видеть красоту. Ну, на что нам устарелые ценности? Нам подавай самое непривычное, самое неестественное. Обожаю хаос. В лирике, в драме, во всем ломаю себе голову, но все время чувствую, все, что я пишу, еще не настоящее, не то счастливое, великое. Милет опечалился, голос его дрогнул. Ты говоришь, что стихи мои умны, но я не сердись, я этому не верю. Я вижу свои творения глазами... Этого ужасного старика Сократа, а не своими и не твоими, Анит, ты слишком добр ко мне. Анит слушал внимательно, даже дыхание затаил. Признание поэта поразило его, оно еще крепче связывало Милета с семьей Анита. — Дорогой Милет, — заговорил он, — хотя его мнение о стихах поэта было еще хуже, чем Сократа и Милета вместе взятых. «Зачем ты терзаешь себя суждениями врага и не радуешься похвалея наградам, которыми осыпает тебя друг?» Мелет удрученно сознался. «Я, Анит, все время слышу его голос. Он все время звучит во мне. Сократ злой дух, — вскипел Анит, — он завораживает. Вот почему взял он такую власть и над тобой». Он хотел бы подчинить себе и моего отца, и многих из нас, людей имущих, которые живут так, как велит наше естество. Милет вздохнул свободнее. Погладил руку Анита, лежавшую у него на колени. Анит продолжал доверительным тоном. Однако мой отец тоже не дурак. Он прекрасно понимает, против кого направлено собеседование Сократа. Отец отлично знает, какую клевету распространяет о нем Сократ. «Будто мой отец плохой демократ. Можно ли сказать о нем хуже?» Анит хохотнул. «От кого требует Сократ все эти добродетели? Скромность, трезвость, умеренность от глазадых бедняков? Нет, это относится к нам, богатым. На нас он нападает». Но мой отец не имеет права молчать, ждать. А нет оборвал, как бы спохватившись, Милет крепко сжал его руку. Чего ждать? Да хотя бы нового Каринфа, нового Аргоса, Нельзя ему медлить. Не то рабы объединятся с беднотой и поубивают нас. Ты хочешь сказать, Сократ натравливает на вас бедноту? «Нет, этого он не делает!» А Ник ненавидящий цедил слова сквозь зубы. «Достаточно того, что он шляется по городу. Этот босоногий брат нищих и объясняет, что справедливо, а что нет!» Милет хмуро сказал, «Да, этого достаточно. С меня же хватит и того меньше. Его насмешек "Но это грозный удар", выкрикнул он. "Конечно, удар", подхватил Анит. "И ты не собираешься защищаться. Сначала пускай защищается твой отец. Он так и сделает. Думаешь, я тут с тобой разговариваю забавы ради? Мне нужно знать, согласен ли ты помочь отцу?" Милет встал в испуге. "Я твоему отцу? Но как?" они тоже поднялся и дружески хлопнул его по плечу. «Как? Тоже мне вопрос. Как поэт, как оратор?» Милет молчал, не в силах опомниться. «Награда будет велика, Милет!» «Молчание!» «Так передать ему, что он может рассчитывать на тебя, на моего лучшего друга!» «Молчание!»